Глава 49. Миссис Элсинг прислушалась к звукам, доносившимся из холла, и, убедившись, что Мелани прошла на кухню, откуда донесся стук посуды и звон серебра, обещавшие скорое подкрепление, повернулась и тихо заговорила, обращаясь к дамам, которые сидели полукругом в гостиной, держа на коленях корзиночки с шитьем. «Лично я не намерена посещать Скарлетт не сейчас, никогда-либо впредь»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 Как раз накануне эта парочка вернулась из Нового Орлеана и поселилась в свадебном номере в отеле Нэйшнл. Хью говорит, что вежливость требует, чтобы я нанесла им визит. Ведь капитан Батлер спас ему жизнь, продолжала миссис Элсинг. И бедняжка Фенни приняла его в сторону и сказала, что тоже пойдет к ним. А я сказала ей: Фенни, сказала я, если бы не Скарлетт,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 О чем мало кто подозревает. Не успели дамы прийти в себя от изумления, вызванного ее словами. К тому же говорил-то эта девица, как в дверях появилась Мелани. А они были настолько поглощены пересудами, что не слышали ее легких шагов, и сейчас застигнутые врасплох хозяйкой дома походили на перешептывающихся школьниц, пойманных с поличным учительницей. Они не только оцепенели, но и перепугались при виде того, как изменилось лицо Мелани. Она стояла вся красная от праведного гнева, ласковые глаза ее метали молнии, ноздри трепетали. Никто из присутствующих ни разу не видел Мелани разгневанной. Ни одна из дам даже и предположить не могла, что Мелани способна на такую ярость». Они все любили ее, но считали необычайно мягкой, уступчивой молодой женщиной, с уважением относящейся к старшим и не имеющей собственного мнения. — Да как ты смеешь, Индия! — произнесла она тихо, дрожащим от гнева голосом. — Куда способна завести тебя ревность? Постыдилась бы! Индия побелела, но не опустила головы. — Я ни одного своего слова не возьму назад! — заявила она но ум ее тем временем усиленно работал. «Неужели я действительно ревную?» — думала она. «Разве воспоминания о Стюарте Тарлтоне, о Милочке и Чарльзе не давали ей достаточно оснований завидовать Скарлетт? Разве не было у нее достаточно оснований ненавидеть Скарлетт, особенно сейчас, когда у нее зародилось подозрение, что Скарлетт каким-то образом опутала своей паутиной и Эшли?» Она подумала, «Я бы многое могла рассказать тебе, Мелани, об Эшли и вашей драгоценной Скарлетт». Индию раздирали противоречивые желания — оберечь Эшли своим молчанием или показать, каков он на самом деле, поделившись своими подозрениями с Мелани и всем миром. Это заставило бы Скарлетт выпустить Эшли из своих цепких рук». Но время для такого разговора еще не настало. У нее ведь не было никаких доказательств, ничего, кроме подозрений. «Я ни одного слова не возьму назад», — повторила она. «В таком случае твое счастье, что ты не живешь больше под моей крышей», — сказала Мелани холодным, как лед, тоном. Индия вскочила, впала в палые щеки ее залила яркая краска. «Мелани, ты ты же моя невестка». «Не станешь же ты ссориться со мной из-за этой беспутной...» Скарлет тоже моя невестка», — сказала Мелани, глядя упор на Индию. Точно они были чужими друг другу. «И она мне дороже родной сестры. Если ты забыла о том, скольким я ей обязана, то я не забыла. Она пробыла со мной всю осаду, хотя могла уехать домой. Даже тетя Питти и та сбежала в Мейкон». Она помогла мне родить, когда Янки были у самой Атланты, и взвалила на себя такую обузу, повезла нас с Бо в Тару, хотя могла оставить меня в больнице на милость Янки. Она ухаживала за мной и кормила меня, а сама едва держалась на ногах от усталости и недоедания. В Таре мне дали лучший матрац, потому что я была вольная и слабая, а когда я смогла ходить, мне дали единственную целую пару туфель, Ты, Индия, возможно, забыла все, что она сделала для меня, но я не могу этого забыть. А когда Эшли вернулся больной, несчастный, без крова над головой, без денег в кармане, она приняла его в свой дом как сестра. А когда мы думали, что придется уехать на север, и у нас сердце разрывалось при мысли, что мы расстанемся с Джорджией, Скарлетт вмешалась и поставила Эшли управлять лесопилкой. А капитан Батлер спас Эшли жизнь исключительно по доброте. И, конечно же, у Эшли нет никаких к нему претензий. Я благодарна. Благодарный Скарлетт и капитану Батлеру. Что же до тебя, Индия? Как ты можешь забыть то, что Скарлетт сделала для меня и для Эшли? Как ты можешь так мало ценить жизнь брата, чтобы порочить человека, который его спас? Да встань ты на колени перед капитаном Батлером и Скарлетт, даже этого было бы недостаточно. Ну вот что, Мелли, — решительно вмешалась миссис Мэрюэзер, которой вернулась с самообладанием. Не надо так говорить с Индией. Я ведь слышала и то, что вы говорили про Скарлетт. — воскликнула Мелани, поворачиваясь к дородной пожилой даме, словно дуэлянт, который, вытащив клинок из распростертого тела противника, яростно набрасывается на другого. «И вы тоже, миссис Элсинг. Как вы относитесь к Скарлетт? В глубине ваших мелких душонок мне безразлично. Это меня не касается. Но то, что вы говорите о ней в моем доме, или в моем присутствии это уже меня касается. Вот только как вы можете хотя бы думать такие гадости, а тем более их говорить? Неужели вы так мало цените своих мужчин, что хотели бы видеть их мертвыми, а не живыми? Неужели у вас нет ни капли благодарности к человеку, который спас их, причем спас, рискуя собственной жизнью? Ведь янки легко могли заподозрить, что он член куклок с клана, если б вся правда вышла наружу. Они могли бы повесить его, и тем не менее он пошел на риск ради ваших мужчин, ради вашего свекра, миссис Мерюазер, и вашего зятя, и ваших двух племянников предач, и ради вашего брата, миссис Боннел, и ради вашего сына и вашего зятя, миссис Элсинг. Неблагодарные, вот вы кто и я требую, чтобы все вы извинились».